Да простит меня недостойного высокоуважаемый Синегун, но я спрошу позволения дать ему еще один совет. Как начнут допрашивать допытать да его уж лучше сразу о всем сознавайтесь, то знаете, какие тут пытки. О, тут такие пытки, господин, может, и во сне не приснятся, и на его не привидятся, и в аду не додумаются. Много ты знаешь, о чем в аду додумываются, — хмыкнул про себя выездной следователь. Время тянулось невыносимо медленно. Сюцай привычно зудел в углу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 а и участь недостойного, но при этом ни в чем не повинного Сюцая Синге Третьего. Судья почти не служил Сюцаем, но кое-что из непрекращающейся болтовни все-таки просачивалось в его сознание и, как ни странно, навело достойного Синегуна на некоторые весьма любопытные мысли. Правда, совсем не те, какие пытался поселить в голове судьи Бао неугомонный Сюцай. То, что принц Джоу решил любой ценой предотвратить заревший в Нинго бунт, было ясно как день. И рассуждал принц вполне здраво. Если солдатам выплатить жалование, то не снова станут послушный, а без их поддержки горожане пошумят-пошумят и раскошелятся. Однако казна Джоувана пустовала. Где же взять серебро и рис? Как где? В областной казне и войсковой государевой житнице. Плевать, что будет потом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 Поначалу прокатилась целая волна бунтов. Впрочем, волнения были жестоко подавлены имперскими и ванскими войсками, первый и последний раз действовавшими рука об руку. Теперь правительственные чиновники оказались слугами двух господ, вынужденными с одной стороны подчиняться начальнику уезда, а с другой два раза в месяц являться к равнородственному Вану с доверениями в почтительной преданности и выслушивать его указания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 Сюцай уже был там. Неужели Сингэ Третий важнее для Джоувана, чем он, бау драконова печать? Судье на мгновение стало даже немного обидно. Почему Сюцай оказался в камере раньше выездного следователя? Откуда Сингэ Третий узнал о болезни Сына Неба и предстоящей смене власти? Ведь город тогда еще отнюдь не полнился слухами, как утверждал Сюцай и почему сен третий так настойчиво убеждает своего начальника признаваться во всем? Ответ был очевиден. Сюцай – провокатор. Судья незаметно покосился, но влеченно разгогольствовавшего Сюцая. «Ну-ну, утка, ты меня покрякаешь», – мрачно подумал следователь Однако опускаться до придумывания плана вместе с Сюцаю не стал, справедливо решив положиться в этом деле на волю случая.